20. Почему же гилмартина уезжает в Канаду? Первым туда отбывает Джон Джетро Дженкинс. Ему нужно увидеть пресловутые залежи угля, в которые он вбухал столько чужих денег, чтобы выяснить, почему там нет никаких подвижек. До угольных месторождений он так и не доезжает, но в Канаду все же отправляется. И открывает для себя новую страну, по позарез нужны его ораторские способности и неугасимый оптимизм. На время, ну, только пока осмотрится на первых парах, он соглашается, как он формулирует это в письмах, на должность мелкого клерка в юридической конторе и так счастлив открывшимися перспективами, что, наконец, посылает за поле и детьми. Деньги на билеты наскребает Уолтер. Дженкинсы путешествуют в самых скромных условиях, какие только можно найти на корабле. Сумма не такая уж большая, поскольку детские билеты дешевы, а самые младшие и вовсе едут бесплатно, но и ее нелегко наскрести из доходов умирающей партнерной мастерской. «Да, мастерская при смерти. И Уолтер это видит, но что тут поделаешь? Не то чтобы заказов стало меньше, их примерно столько же, сколько и всегда». Но заказчики платят плохо. Экономика по-прежнему в упадке, и денег нет ни у кого. Даже знатные семьи, которые раньше расплачивались по счетам раз в год, стали забывчивы, а Уолтер не любит докучать клиентам. Ему кажется, что так себя вести ужасно, некрасиво, чтобы он, столб либеральной партии, посылал письма с напоминаниями о долге глубоко уважаемым помещикам либеральных взглядов? На это он пойти не может. Чтобы он, владеющий латынью и греческим, решающий математические задачи для развлечения, пал так низко, это совершенно неприемлемо. А тем временем Дженкинсы ожидают благословенного дня, когда Джон Джетру позовет их к себе в Канаду. Орда Дженкинсов, как однажды выразился Родри и получил за это выговор от Ланселота, пока Джон Джетру осматривается в новой стране, Дженкинсы все так же живут в доме Уолтера. Полли считает себя гостьей. Она кормит грудью Идон новейшее прибавление в семье, и, по словам Полли, это занятие поглощает ее всю. Она читает душеполезные романы и час досуга, а Дженнет и Лиз Даккет тем временем полностью обслуживают 13 человек. Конечно, девочки Гилл Мартин помогают как могут, но они учатся в школе, у них своя работа, Что касается Родри, он наслаждается всеми радостями мальчишеского детства. Мистер Тимоти Хайлс продал свою школу мистеру Энтони Джонсу, магистру гуманитарных наук. Тони Джонс проводит время в основном за игрой на флейте и в мечтах о мисс Гвиневре Гвилд, местной красавице, которая после вступления в брак должна получить очень неплохое наследство. Чтобы привести в восторг мисс Гвилд и других гостей, конечно, Тони устраивает на Рождество живые картины, и Родри изображает королеву Елизавету I. Его рыжую шевелюру усиливают дополнительными шиньонами и локонами, и, по общему мнению, сходство просто удивительное, словно сама Великая Королева воскресла. Пока у руля Тони Джонс крепкий ствол образования подгрызают древоточцы эстетизма. Уолтера не жалуется... Все надежды он возлагает на старшего сына, Ланселота, который добивается великих успехов в школе, где когда-то учился сам Уолтер. Хотя плата за учебу Уолтеру не по карману, он твердо решил, что его сын, в отличие от него самого, не упустит главного шанса в жизни. Ланселот блестяще сдаст экзамены и попадет в университет. Ему не помешают никакие обещания, данные у смертного одра. Он еще школьник, но у него уже проявляются холодная вежливость, неподвижность и тусклый взгляд — необходимые свойства государственного служащего. Удастся ли это Уолтеру? Его положение становится отчаянным. Когда Полли рожает, поднимается такой переполох, что домашняя жизнь гилмартинов на время переворачивается вверх дном, и Уолтеру приходится тяжко. Полли, мать от природы, не слишком покладиста. Схватки у нее долгие, и кричит она при этом громко, возникают сопутствующие осложнения. Хоть поле и трезвенница, ей нужен портер, причем самый лучшее, чтобы пришло молоко исключительно в виде лекарства. Она многословно объясняет это. В доме должно быть тихо, и Элейн Мот и Родри отправляют на две недели к кузену Грингли, где они в неведении недоумевают что за страшные обстоятельства которые им нельзя видеть сопровождают появление ребенка на свет аппетит поли хоть и всегда завиды надо раздразнивать лакомыми кусочками из мясной и кондитерской лавок поле то что антропологи называют архетипом матери земли и когда она пополняет население земли то вся планета должна склониться под ее владычество И все это почему-то обходится намного дороже, чем можно было предположить. Дженет знает, что дела плохи, но не знает, насколько. Она молится, чтобы Уолтер как-нибудь выплыл. Полли зачитывает вслух торжествующие письма, еженедельно поступающие от Джона Джетру из Канады. Он пишет мелким почерком, сначала по строкам, а потом поперек, по экономной привычке того времени, поэтому разбирать его послание очень трудно и в каждом письме он настаивает, чтобы Уолтер с семьей переселились в Канаду. Спрос на уголь, кажется, временно упал, но рано или поздно обязательно возрастет. Здесь масса других возможностей, и человек с талантами Уолтера устроится тут в две недели и будет процветать. Может, прекрасный пьянящий воздух Канады обманчиво хорошо действует на легкие Джона Джеттера? В своих описаниях новой страны он явно поэтичен».